часть третья. Специалист по работе с ключевыми рынками. Глава 17. Я стоял, не в силах пошевелиться, и любовался на мою снежную белочку. Вот уже пятый день она работала в подразделении Ульриха, и я едва мог её узнать. Куда делась та колючая льдинка, что собирала волосы в тугой пучок? Вместо неё я наблюдал сейчас, как жизнерадостная и весёлая девушка что-то обсуждает с коллегами. Её светлые локоны красиво рассыпались по хрупким плечам. Так хотелось дотронуться, пропустить сквозь пальцы шелковистые светлые пряди, что я с силой сжал кулаки. А потом, как безумный маньяк, стоял в стороне и исследовал взглядом каждый миллиметр белоснежной кожи. Любовался, как она наклоняет голову, как откидывает назад волосы. Я бы так и остался там в тени, но пришло время вручать подарок имениннице. С ним мне помогла моя снежная белочка. Выведала, что Тересия любит книги на бумаге, причем предпочитает определенную серию. Она даже сумела узнать, что последний год моя секретарь старалась экономить на книгах и ни одной новой не купила. Я шагнул из тени и произнёс краткую поздравительную речь. На твоём рабочем месте тебя ждёт подарок от меня и от Ирины. Снежная белочка приблизилась ко мне и запротестовала: "Не слушай его. Это он один тебе купил. Я лишь подала идею". Она ещё что-то говорила, но я выпал из реальности и видел только, как двигаются её нежные губы. которые хотелось поцеловать. Ирина тронула меня за плечо. «Пойдем, все ушли». Я отряхнул головой, прогоняя на вождение, и пошел следом за ней. Секретарь была в полном восторге. Она любовно перебирала книги, пища от восторга. Народ повалил обратно, и мы с Ириной посторонились, давая дорогу. Она оказалась ко мне так близко, что я чувствовала её необычный цветочный аромат. Желание прижать её и зарыться лицом в шелковистые волосы было сродни пытке. Когда сотрудники ушли, я отошёл. Ирина чувствовала себя обманутой. Она готовилась целую неделю терпеть поцелуи и ласки Ястребова, а их не оказалось. Его навязанная родителями невеста во время корпоративного мероприятия в Вальпах закрутила роман с Паулем. В понедельник она появилась в компании лишь до ле того, чтобы уволиться. Необходимость притворяться влюблённой парочкой отпала сама собой. Ирина не верила, что Олег придумал всё это ради обмана Стефании. Однако все последующие события, по ее мнению, указывали на обратное. Ястребов быстро сплавил ее в другое подразделение, где была открыта вакансия специалиста по работе с ключевыми рынками и забыл о ее существовании. Ульрих, ее новый руководитель, оплачивал услуги такси, на котором она теперь добиралась в офис. Неожиданная новая должность ей невероятно понравилась. Она сама не заметила, как окунулась в работу с головой. Возвращаться как можно скорее в Россию Ирине расхотелось. В середине недели у неё состоялся разговор с новым боссом, и они смогли прийти к компромиссу по зарплате и всем остальным вопросам. В понедельник она должна будет подписать новый трудовой договор. Это всё было просто чудесно, но ей не хватало Олега. И сейчас, когда они подарили совместно выбранный подарок, он вёл себя так, словно они просто друзья. Хозяйке кошки хотелось повертеть пальцем у собственного виска. Я должна быть счастлива. У меня всё очень хорошо. Мысленно повторяла она себе, как заклинание. Именинница пригласила всех есть пиццу, и народ потянулся на кухню. Скоро разговор зашёл о типично женских и мужских ролях. Я не хочу, чтобы моя девушка работала, а жена тем более. Не смог остаться в стороне от любимой темы Пауль. Когда мы решили со Стефанией встречаться, я ей сразу поставил ультиматум: либо я, либо работа. Несколько сотрудников заговорили разом о том, что теперь понятно, от чего она так внезапно уволилась. Пауль стоял выпятив грудь колесом и голосом победителя жизни вещал: "Место женщины возле мужчины. Она должна обеспечивать его тыл, заботиться о семейном очаге и детях. В семье должно быть минимум 5 детей. Если меньше, то это блавство, а не семья". Ирина переглянулась с Тересией. Они поняли друг друга без слов. Представить избалованную, единственную дочку матерью пятерых детей было не просто сложно, а нереально. Но как ни странно, сочувствие в этой ситуации вызывал скорее Пауль, чем его девушка. Слушать, как он распускает павлиний хвост, было смешно и грустно одновременно. Поэтому, сославшись на работу, Ирина ушла в свой новый рабочий кабинет. Белочка мирно спала, свернувшись калачиком и спрятав нос в пушистый хвост. Сегодня на улице было морозно, и животное это как-то чувствовало. Ирина открыла почту и увидела письмо от IT-отдела, которое давно ждала. Открыв его, она в сердцах хлопнула по столу ладонью. и стала набирать номер руководителя айтишников. «Как это он в отпуске?» Не сдержав эмоций, громче обычного спросила она. «Ждите. Через три недели он выйдет из отпуска и все доделает. До свидания». В трубке послышались гудки. Хозяйка кошки стала гладить любимицу. Это ее всегда успокаивало. Но сейчас не срабатывало, хотя животное и мурлыкало, тарахтя как трактор. Белкусь, что делать?" шепнула Ира, прислоняйся улыбком к белому пушистому боку. Кошка выскользнула из-под неё и стала нюхать стебель розы. Удивительно, но цветок совершенно не собирался вянуть. "Не смешно", отрезала её хозяйка и решительно направилась к двери. "Если кто и может решить проблему, то это Ульрих". С такой мыслью Она пошла к новому боссу. Кабинет Ульриха был зеркальным отражением кабинета Олега. Руководство всячески стремилось подчеркнуть равенство двух подразделений. Но, несмотря на идентичность обстановки, у нового босса ей было тревожно и хотелось поскорее сбежать. Было гадкое ощущение, что тебя вызвали на ковёр к начальству. И не важно, что это она сама пришла сюда. «Ирина, ты настоящая находка для моей команды. До тебя никто не слушал то, что ныли рынки. Они все время недовольны и вечно хотят большего. Ты первая на моей памяти, кто сумел пропустить через себя весь поток негатива и вычленить из него что-то рациональное». Улериха замолчал. Взгляд его серых глаз теплел, когда он с благодарностью смотрел на починенную. Этот молодой мужчина был невысокого роста и субтильного телосложения, но умел поставить себя так, что Ира даже дышать слишком громко в его присутствии боялась. "Спасибо. Вы сможете повлиять на айтишников?" Улерих побарабанил пальцами по столу и ответил: Ирина, к сожалению, там вышла неприятная ситуация. Тем инструментом, который хотят рынки, занимался один определённый сотрудник. Я лично пытался ему дозвониться, но он отключил и рабочий, и личный мобильный. Единственный выход это дождаться, когда он вернётся из отпуска. Руководитель IT-отдела обещал, что лично проследит за тем, как он реализует поставленную задачу. Но что я скажу рынком? Ирина была невероятно зла. Ей хотелось самой найти Паганса, так нагло обманувшего её ожидания, и устроить ему трёпку. То, что он совершил, не укладывалось у неё в голове. Она сколько себя помнила, если давала обещание, то в лепёшку расшибалась, но выполняла обещанное, не принимая так близко к сердцу Рынки жили много лет без этой функции. Значит, и ещё 3 недели проживут. Обещаешь, что не будешь расстраиваться? Нет, не обещаю. Я сегодня буду чувствовать себя хуже некуда, ведь мне предстоит сообщить новость рынкам. Я постараюсь. С трудом обуздав кипящие эмоции, ответила Ира. От босса хозяйка кошки вышла мрачнее тучи. Она сама не заметила, как вместо своего кабинета пошла в подразделение Ястребова. Очнулась, лишь поняв, что ее рука лежит на ручке двери его кабинета. — Входи, входи! — разрешила ей Терессия и, подмигнув, добавила. — Тебя он велел пропускать в любое время. Ты только постучись, а то вдруг наш великий и ужасный в зубах ковыряет. Ирина улыбнулась в шутке и послушала совета. вместо ожидаемого входите дверь перед ней почти сразу открылась являя ястребова с собственной персоной Так и думал, что это ты. Привет. Сказал он Ирине, закрываясь с ней изнутри. Что хотела? Его слова были самыми обычными, но то, как он их произнёс, подействовало на неё самым непредсказуемым образом. Девушка моментально утратила контроль над собой. Е самым натуральным образом разрыдалась. Олег прижал её к себе и стал успокаивающе гладить по спине и волосам. Какая сволочь, кроме меня, посмела тебя обидеть? спросил он после минутной паузы. Ирина нервно засмеялась сквозь слёзы, отстранилась, прошла к дивану и присела на край. Олег, последовав за ней, сел вплотную и заключил в кольцо рук Хозяйка кошки положила голову ему на плечо и в тот же момент ни с того ни с сего почувствовала, что все наладится. — Что это я тут лужицей у его ног растекаюсь? — возмутился ее внутренний голос. — С этим безобразием надо срочно что-то делать. Специалист из Айти обещал мне, что в четверг все будет готово. Ни на что особо не надеясь, Ира снова рассказала о случившемся. Я подстраховалась и сказала рынком, что бы ждали изменений в пятницу. Но кто же знал, что подстраховываться надо было на 3 недели. На последних словах Ирина села ровно и в отчаянии всплеснула руками. Олег улыбнулся и нравоучительным тоном прокомментировал: "Когда имеешь дело с IT-шниками, для подстраховки лучше закладывать год ожидания". Они вместе рассмеялись. У Ирины отлегло от сердца, и она спокойно закончила рассказ. В четверг я ушла домой, не дождавшись от него письма. Подумала, ну, мало ли, человек задержится и будет работать, пока не сделает обещанное. Но в пятницу утром по-прежнему не было информации, и я стала узнавать, что и как. Руководитель IT-отдела спокойно поведал мне вопрос, что с сегодняшнего дня этот наглый обманщик в отпуске на 3 недели. 3 недели в отпуске, представляешь? Всё это время он нагло врал, зная, что не будет до отпуска ничего делать. А вопрос, который он не сделал, о чём был? Поинтересовался Олег, и Ирина объяснила ему, в чём была задача. После этого они попрощались. Ястребов не советовал выкинуть проблему из головы, как все остальные. И Ирина была ему за это благодарна. В свой кабинет она входила в относительном эмоциональном равновесии.